Глава 23 третья Все же сборы на свадьбу простых смертных – это не подготовка к королевскому балу. Нет, я волнуюсь, тщательно выбираю наряд, но все же не собираюсь умирать от страха и не планирую лишаться чувств по пути к дому Тимохи. Джек во время всего пути посматривает на меня с лукавой улыбкой, но при этом молчит, а меня эти лукавые взгляды откровенно нервируют. Что, наконец, не выдерживаю? «Ничего!» – пожимает плечами, как ни в чем не бывало, и улыбается шире. «Сейчас стукну!» – перехожу к угрозам, на что он действует совсем уж бесчестно. Берет меня за руку и резко дергает на себя, так что я в мгновение ока оказываюсь сидящей на его коленях. «Бей!» – милостиво разрешает этот нахал, и пока я не успела сказать что-то еще, попросту целует меня. Так что все ненужные мысли мигом выветриваются из головы. вот ведь Хитрец какой. Мне нравится целоваться с ним. Нравится чувствовать невероятный трепет во всем теле. Нравится дышать одним с ним воздухом и чувствовать под пальцами, как ошеломительно стучит его сердце. Джек отстраняется, и я не могу сдержать стона разочарования. Просто ты очень красиво, смеется тихо, уткнувшись мне в макушку. Так и съел бы тебя. Я чего-то о тебе не знаю, делаю вид, что испугалась. Ода, соглашается жарко, приподнимает мое лицо и вновь приближается к моим губам, вознамерившись повторить поцелуй. «Я ем хорошеньких девушек на завтрак, обед и ужин!» От поцелуя уворачиваюсь и деланно обижаюсь. «Хочешь сказать, что так?» – особенно выделяю последнее слово – «ты ешь многих?» «Так?» – все же изворачивается так, что наши губы вновь встречаются. Смешивается дыхание, и здравые мысли с долей ревности вмиг улетучиваются. «Так я ем только тебя!» «Пфф, какой же он все же!» Не знаю, чем бы закончилась наша шуточная перепалка, но карета останавливается. «Приехали!» Первый поднимаюсь с его колен, возвращаясь на свое место и давая возможность мужчине выйти первым. «Приехали!» Отчего-то севшим голосом произносит он. и выходит, спрятав от меня пылающий желанием взгляд. «Права, Даяна, доиграемся мы, ой, доиграемся!» Свадьба Тимохи и прекрасной нимфы Амели организована в загородном поместье. Бесчисленное количество цветов и зелени, дорожки, усыпанные розовыми лепестками, пышные ленты, словом, все, что могло бы понравиться девушке в самый-самый важный день. «Красиво!» произношу завороженно, рассматривая украшение. Красиво, подтверждает Джек, но даже не глядя на него понимаю, что смотрит он не на цветы с лентами. Прекрати так смотреть на меня, шиплю, пытаясь совладать с румянцем, который настойчиво облизывал щеки жаром. Как так? будто издеваясь продолжает игру Джек. Так будто ты хочешь украсть меня и никому больше не показывать. Если бы это было возможно, Бормочет он, и я хочу посмотреть в глаза этому нахалу, дабы удостовериться, действительно ли он желает закрыть меня в четырех стенах и никуда не выпускать. Но как раз в это время от стороны поместья слышу. «Крис, ты приехала!» Тимоха, разодетый в белоснежный костюм с пышным кружевным воротником и высокие такие же белоснежные сапоги, смотрится несколько нелепо. А вот Амели в ворохе кружев напротив невероятно прекрасно. словно божество, сошедшее с небес, дабы одарить простых смертных своей неземной красотой. Доброго дня! Приветствую их, стараясь сильно уж не глазеть на Тимоху, а то его богиня чего доброго глотку мне перегрызет. Это... Хочу представить своего спутника, как полагается, но он опережает меня. Джек, зовите меня просто Джек. И если Тимоха вряд ли заглядывал в местные газетенки, то, судя по тонкой улыбке Амели, Она была в курсе, кто стоит перед ней. Мужчины здороваются, а невеста лишь кланяется, одаривая меня вполне даже дружелюбной улыбкой. «Проходите, церемония скоро начнется!» Своим мелодичным голосом Амели приглашает нас пройти в глубь поместья. Они с Тимохой уходят вперед, а Джек легко привлекает меня к себе и шепчет. «Кажется, она меня рассекретила!» «Ничего на это не отвечаю, лишь улыбаюсь в ответ». «Приглашенных не так уж и много, и все они выглядят как люди. То есть больше таких небожителей, как Амели, на празднике не наблюдается. И хорошо, мне и одной нимфы хватает». Собственно, как оказалось, нимфа Тимохина имела корни вполне себе человеческие. Ее отец был владельцем небольшой ювелирной лавки в Желтом квартале, а матушка, к слову, очень приятная женщина, трудилась на благо семейного дела. Сама же Амели. имела дар заговаривать металл и драгоценные камни, что вовсе меня не удивляет, после услышанного о ее семье. Столы накрыты под небольшими навесами и заставлены обычной едой. Да уж, это не дворец, где к чему не подойдешь все выглядит так будто готово наброситься на тебя и сожрать, не оставив даже косточек. Церемония проходит быстро. Я стараюсь не смотреть на пару, потому что от чего-то во мне просыпается неясное волнение, А в конце, когда Тимоха приносит клятву любить и беречь свою, теперь уже жену, я даже прослезилась, на что Джек лишь крепче сжал мою руку. Стыд-то какой! Подумает еще, что я жалею, что не оказалась на месте Амели. А мне и не надо на ее место-то, мне и своего места хватает. Яство выше всяких похвал, как и песни, и танцы. Я не помню такого веселья. А когда солнце закатилось за горизонт и небосвод усеяли многочисленные звезды, мы проводили молодую семейную пару во Свояси. Сами же, доехав до центральной площади, отправились гулять. И это, несмотря на то, что ноги гудели после танцев. Мне нравилось молчать рядом с Джеком. И говорить с ним нравилось тоже. Мне и дышалось с ним рядом легче. И вообще. «Думаешь, за пару недель успеем все подготовить?» Сбиваюсь с шага, но стараюсь держать невозмутимое лицо. Сомневаюсь. Лучше месяц. Долго. Тянет, словно капризный ребенок. Тогда три недели. Не сдаюсь и продолжаю гнуть свою линию, хотя губы так и норовят расползтись в улыбке. Две и не днем позже. Джек возмущенно машет руками, и я не выдерживаю, начинаю смеяться. Он ловит меня, разворачивает к себе лицом. ты станешь моей женой. Он серьезен, а я не могу перестать улыбаться, так хорошо мне на душе. Конечно, кто же еще будет давать тебе тумаков и учить уму-разуму? Ты неподражаема. Легкая улыбка касается его губ, а потом... Я уже говорила, что мне нравится с ним целоваться. Неважно, такое можно и повторить. Желательно не на словах, а на практике.